Глава 9. Браслет. Норман в задумчивости остановился напротив лучшей гостиницы Ротана. Стоит ли вмешиваться, наживать новые неприятности? Ясно же, по чьей милости проректор провел крайне неприятные два часа в столице. Его выдернули ровно за пять минут до окончания лекции. О практическом занятии пришлось забыть. Министр выразился категорично. Лорда Шалла отчитывали как мальчишку, сыпали обещаниями поставить крест на карьере, отправить в тюрьму за растрату. Граф Соренс давно недолюбливал Академию Колдовских Сил, ровно с того момента, когда ректором стал лорд Тиониш. Демон откровенно издевался над ничего не смыслящим в магии родственником императора, Пусть и не переходил грань, после которой следовал вызов. Неоднократно ставил в глупое положение. Словом, академию министр люто ненавидел. И Норман в полной мере испытал на себе последствия столь теплого отношения. В отличие от ректора, он молчал. Друг неподданной империи раздолья. Он делает одолжение графу Соренцу, принимая его начало. «Лорд шал. Другое дело». Норман не стал оправдываться, а сразу предложил проверить его на правдивость. Похоже, министр ожидал иного, раз так резко замолчал и захлопал глазами. В итоге вызвали дознавателя, и тот, к сожалению, графа Соринца констатировал невиновность обвиняемого по обеим статьям. «Находясь под заклятием правды, невозможно ничего утаить». Пришлось урезать обвинение до халатности. Но лорд Шалл не собирался получать еще один выговор и потребовал аудиторской проверки. Мол, не могло в академии пропасть столько денег. Наверняка документы подделаны, либо заменены на листы годичной давности. А если завхоз действительно прикарманил золото, пусть ответит. Словом, в ротан Норман вернулся в сумрачном настроении и поиски Арона Ронша стали способом выпустить пар. И вот теперь проректор смотрел на неподвижного швейцара и гадал, стоит ли идти на открытый конфликт. Главу клана «Темных оборотней» лорд Шалот искал поздним вечером и удивился его беспечности. Ему надлежало покинуть территорию империи раздольего избежания избежание проблем с законом. А Арон будто дразнил власти, поселившись в лучшей гостинице города. Не удосужился сменить внешность? Несомненно, гостил по чужим документам. Но в той же особой службе хватало специалистов, чтобы раскрыть обман. Проректор усмехнулся. Вот и решение проблемы. Зачем драться с Ароном, подставляться под удар, когда можно просто украсть браслет и заглянуть в участок? «Особисты упакуют тёмного в лучшем виде. Тут проведёт минимум сутки в камере предварительного заключения, откуда без ключа не избежать даже магистру магии. А потом, как повезёт, Норман настоит, чтобы Тарья подала заявление. Организация похищения, угроза вреда здоровью, незаконное проникновение. Для суда достаточно». Норман принюхался. В человеческом обличии он не мог понять, в номере ли Арон Ронж, только ощущал его запах, а превращаться в волка нельзя. «Значит, придется понадеяться на удачу». Лорд Шал поднял воротник пальто и незаметно почесал накладную бороду. Он подготовился, не стал полагаться на одну магию. В сочетании с иллюзией Маскарад превратил проректоров чистокровного человека — А вот швейцар, как и принято, орк, отличавшиеся физической силой, представители этой расы традиционно работали охранниками и вышибалами. Пальцы нащупали в кармане золотую монету. Орки любят азартные игры, да и к деньгам неравнодушны. Вдруг соблазнится. Если нет, придется действовать грубо. На улице стемнело. Чернильное небо усыпало звездами чуть слышно хрустел под ногами снег согреваемый мягким желтым светом фонарей. Норман следил за походкой непривычно ступать не бесшумно двигаться угловато, но люди не ходят как оборотни. разумеется швейцар его заметил впрочем лорд шал и не скрывался наоборот делал всё чтобы его запомнили недаром ведь он клеил треклятую бороду из старой ветоши. А потом старательно доводил до ума магии. Что угодно! Орк выбрал нейтральный тон для общения, пока еще не решил, тянет ли незнакомец на господина. По виду, нечто среднее, вроде в пальто, но видавшим виды, на ногах теплые охотничьи штаны, сапоги без каблуков, значит, верхом не ездит. «Да вот, хотел узнать, вы номер или партнер по бизнесу?» Измененный голос Нормана звучал выше. «Какой еще партнер?» Нахмурился швейцар и загородила широкой спиной дверь. «Да лесопилка у нас. Ну, высокий такой». Лорд Шал описал Арона Ронша и поманил золотым. Тут призывно сверкнул в свете фонаря над входом. «Я могу сам по гостевой книге справиться. Проверить». А то ведь незадача. Забыл про номер спросить. Только про гостиницу, дурья башка. Норман с чувством постучал по макушке. Он не выпускал монету. Намеренно поднял так, чтобы она оказалась чуть ниже уровня глаз орка. И тот сдался. Швейцар огляделся по сторонам, быстро хапнул денежку и посторонился. «Если что, я вас не впускал», — шепнул он. Господина такого не видел, только на службу заступил. Жаль, конечно. С другой стороны, вряд ли Арон Ронш расставил ловушки на лестнице и в коридоре. И уж если поджидает, то одинокого мужчину или женщину. Норман не настолько глуп. Хозяина за конторкой не оказалось, и лорд Шал, перегнувшись, легко вытащил гостевую книгу. Пробежав глазами по записям, он довольно хмыкнул. Уверенные в безнаказанности, частенько небрежны. Вот и Арон написал анонимку в Министерство магии сам. На том и попался. Пусть Норман не знал его почерка, но вот запись, сделанную знакомой рукой, сразу приметил. Проректор прислушался к шуму, доносившемуся из ресторана. Он занимал соседнее здание и соединялся с холлом гостиницы к крытым переходом. В свое время владелец гостиницы смекнул, что лучше, если постояльцы не станут оставлять деньги в чужих харчевнях. Подсуетился и завел второе дело. Но лорда Шаала волновали вовсе не соблазнительные запахи, даже невозможные свидетели. Ему требовались женщины. Не простые, а определенного рода, которые согласились бы подняться с мужчиной в номер. Его алюби — Вроде женский смех. Обычные леди сдержанны. Только девицы легкого поведения заливисто хохочут на весь ресторан. Сейчас середина марта. Приезжих мало. Какая-нибудь ночная бабочка доскучает. Пришло время ее развлечь и проверить, чем занимается Арон Ронж. Но сначала Норман снимет номер. Разумеется, на том же этаже». Если повезет, и вовсе соседний, компаньоны же. Только проректор успел вернуть гостевую книгу обратно, как из подсобного помещения вышел щупленький администратор. Лорд Шал расплылся в глуповатой улыбке и повторил побосенку про партнера с той лишь разницей, что сам стал приезжим. В итоге удача повернулась к нему лицом, и Норман получил заветные ключи. Он заплатил за одну ночь, якобы завтра уезжает и не может надолго оставить дело. «А где тут у вас поесть можно?» изобразил полное неведение проректор. Разумеется, ему посоветовали хозяйский ресторан, не обогащать же конкурентов. И Норман прямиком потопал туда. Наверх подниматься не стал, справедливо опасаясь насторожить Арона Ронша. «Руки можно помыть и в ресторане». Основной кошелек лорд Шал спрятал в потайной карман. Обезопасил — отведи глазом. А вот тот, из которого расплачивался с администратором, убрал в поясную сумку. Девочек нужно привлечь. Жажда легкой наживы — самый верный способ. Ресторан оказался наполовину пустым. Только весело гуляла подвыпившая компания — Возле нее кружились ночные бабочки, но не всем нашлось места за столом. Парочка красоток скучала и живо накинулась на нормана, стоило ему переступить порог. Разумеется, они не предлагали сразу подняться в номер, всего лишь стреляли глазками. Лорд Шал изъявила желание познакомиться, и девицы переместились за его столик. Пить и есть сегодня предстояло по правилам проректора. Целители снабдили снотворными каплями. Действовали они не сразу, а уж незаметно смешать их с вином Норман сумеет. Заказ Норман сделал с размахом, как и подобает провинциалу, впервые выбравшемуся в большой город. А тут еще такие красотки смотрят в рот, как не пустить пыль в глаза». Словом, девочки радовались столь глупому и щедрому клиенту. А лорд Шал — их собственной недалекости. Наконец, дошли до десерта. Не подозревая, что им подлили снотворного, а Нурман вовсе не пьян, а только притворяется, чаровницы предложили приятно завершить вечер. Лорд Шал согласился, оставил щедрые чаевые и в обнимку со спутницами отправился наверх. Девицы без умолку щебетали. Все ближе подбирались к кошельку на поясе, а проректор прислушивался, принюхивался. Вот и дверь номера Арона. Тихо. Похоже, оборотня нет. Напрасно только деньги потратил. С другой стороны, лучше перестраховаться. Шумная компания ввалилась в комнату. Нурман подарил по поцелую обеим девушкам, и отправил в ванную готовиться. Сам же подошел к окну, распахнул его и оглядел карниз. Здание добротное, выстроено из кирпича. Найдется, за что уцепиться. Только вот Арон мог унести браслет с собой. Тогда все усилия проректора пошли бы на смарку. Снотворная оправдала ожидания. Полуголые девицы позорно заснули в самом начале любовной игры. Прикрыв их одеялом, лорд Шал быстро натянул оставшуюся одежду и склонился над посапывающими женщинами. Он недолго колебался. Собственная безопасность перевесила. Легкая потеря памяти, ничего страшного, спишут на похмелье. Скрипя сердце, проректор даже оставил деньги. Меньше, чем полагалось. Ну так насколько наработали, теперь браслет. Чернильная темнота за окном сгустилась, стала непроглядной. Звезды скрыли облака, и только луна прорывалась иногда серебристой вуалью света. Лорд Шалф забрался на подоконник и осторожно шагнул на карниз, придерживаясь за раму. Он не отказался бы от умений вампиров передвигаться по любой поверхности. Скользкий металл норовел уйти из-под ног. Норман с облегчением выдохнул, когда добрался до кирпичного бордюра. Он широкой полосой опоясывал этаж по периметру. В окне арона ронша по-прежнему не огонька. Однако проректор не спешил. Пустил впереди себя поисковое заклинание. Щит тоже не помешает. Оборотни не кошки. Не приземляются на лапы и не владеют девятью жизнями. Импульс вернулся не найдя ничего подозрительного. Неужели темный оборотень не ждал гостей? Или понадеялся на министра магия? Ну да, если бы не согласие на заклятие правды, лорд Шалл не вернулся бы сегодня в ротан. Не каждый бы прошел через болезненную и опасную процедуру, а Рон Ронж точно бы не стал. Вот и судил других по себе. «Ага, магическая печать». «Воров боится». Проректор взломал заклинание, и, едва не сорвавшись вниз, все железный внешний подоконник проник внутрь комнаты. Он не знал, что в эту самую минуту за ним наблюдала Тарья. Она привычно налила в таз воды и, устроившись на полу своей комнаты, пристально следила за действиями фиктивного мужа. Рядом валялись книги — Нарушив внутренние правила, молодая женщина перенесла их в преподавательское общежитие. Судя по развитию событий, лорд Шалл скоро вернется. Хотелось переговорить с ним первой. Вовремя тогда Тарья в чашку взглянула. Едва не пропустила, как флирт с девушками в ресторане перерос в опасное приключение. Тут уж не до проклятия. Она не могла оторвать взгляда от таза. Оборотница не ожидала подобной самоотверженности и с неохотой признала, Норман шал гораздо лучше, нежели она считала. Совсем не похож на тетку. Правда, на его месте она бы не действовала столь прямолинейно. Тарья в предвкушении хмыкнула. «Верность, значит? Тогда пусть не обижается на маленькую супружескую сцену. Все-таки запах не уберешь». А желание прелюбивать деяния на лицо не все же норма, но над ней издеваться. Проректор огляделся тихо. Порадоваться бы, но чутье напоминало. Именно отсутствие звуков порой таит большую опасность, чем их присутствие. Помедлив, лорд Шалл сделал шаг. Света зажигать не стал. Оборотни прекрасно видят в темноте. Номер оказался обычным, вроде того, который снял Норман. Кровать, пара стульев, в столберу, налево дверь в ванную, зеркально-умывальной в соседней комнате. Внимание привлек беспорядок. Складывалось впечатление, будто постоялец в спешке вытащил из шкафа все вещи и покидал на пол. Вряд ли Арон Ронж собирался уехать, а потом внезапно передумал. Неряшливостью он тоже не отличался. Уборотни редко доводят жилища до состояния хаоса. То есть либо сам что-то искал, либо у него искали. Нурман наклонился и коснулся сапог. Вот так. Лужи воды, лишние улики. Теперь пол чистый, а снег грязной ложится и не истечет с подошвы. Далее отведи глаз и экран тишины. Озаботившись безопасностью, лорд Шал приступил к поискам. Двигался максимально медленно и осторожно, постоянно прислушиваясь к интуиции. На полу действительно оказалась одежда. Изучив ее, проректор понял, в чем причина беспорядка. Арон выбирал маскировку. Занятно, куда же ему потребовалось втайне отправиться ночью? Не похоже на обычную слежку. Встреча с главой гильдии убийц? Близко, только оборотень не испугался бы даже Дроу, особенно темный. Норман по себе знал. Не бегают представители его расы, не поджимают хвост, а щелкают зубами. То есть, наоборот, Арон Ронж показал бы себя во всей красе, а тут прятался... На время выкинув из головы загадку личного демона Тарьи, лорд Шалд занялся поисками браслета. Он не стал обшаривать шкаф или простукивать мебель. «Не для того учат магии». Фиктивная жена снабдила его подробным описанием. И «Если браслет здесь, объявится». Проректор встал в центре комнаты и сосредоточился. Представил нужный предмет — и выпустил с ладони зеленую дымку чар. Она замерла, колыхаясь от дуновений воздуха. Задумалась. Норман напряженно ждал. «Если браслета в номере нет, заклинание не сдвинется с места, потухнет». Но нет, оно зеленой стрелкой указало на ванную и решительно поплыло туда. Лорд шау последовала за ним. Подрагивающая тончайшая зеленая вуаль накрыла баночку с кремом для бритья и обрела форму браслета, чтобы с бесшумным хлопком взорваться с мелкими искорками. Норман зажал рот ладонью, сдерживая нервный смех. Последнее место, куда бы он заглянул. Выходит, браслет не принял нового владельца или банально не подстраивался под мужскую руку. Ну да. Лорд Шал не мог вспомнить ни одного хранителя, только женщины, а хрупкая ручка Тарьи и лапища Арона несопоставимы по размерам. Проректор аккуратно вскрыл баночку, засунул в нее пальцы и нащупал браслет. Склиски, обляпанный пахнущим лавандой кремом, он не давался в руки, но Норман так и вытащил его и, протерев, убедился – Браслет подлинный. Артефакт перекочевал в кошелек, тот, который лорд Шалл надежно спрятал. Ушлые пальчики девчонок не добрались до него, хотя они постарались. Только, видно, ни один клиент ночных бабочек не делал подобного потайного кармана. «Жена бы непременно отыскала», — мысленно усмехнулся Норман. Под супругой он понимал абстрактную женщину, а не тарью. Жены вообще умнее и сообразительнее любовниц. Деньги бы и в игольном ушке откопали. Итак, браслет найден. Предстояло прежним образом вернуться в свой номер. Лорд Шал скрупулезно перемешал содержимое баночки, стер подтеки и плотно закрыл крышку. Жестянка встала ровно туда, откуда он ее забрал. Теперь нужно тщательно протереть полотенцем арона. Так проректор надеялся перебить собственный запах. Пусть он надел перчатки, но лучше перестраховаться. Норман задумался. «Нет, вроде он больше ни к чему не прикасался. Можно уходить». Но тут лорд Шалл напрягся, уловив движение. «Дверь не открывалась. Он готов поручиться». «Значит, в номер открыли портал!» Как только проректор не заметил всполоха. Видимо, возился с кремом. Норман мысленно заскрежетал зубами. Он угодил в ловушку. «Глупо надеяться, что Арон Ронж не заглянет в ванную. Еще глупее полагаться на силу. Отведи глаза!» Уборотень уловил запах. «Ему не нужно видеть, чтобы вычислить врага в двух шагах от себя». Оставалось уйти порталом или первым завязать бой. За него все решил владелец номера, оказавшийся вовсе не Аароном Роншем. Яркий свет ослепил, но Норман успел среагировать, уклонился от удара. «Кто ты?» — хрипло спросил брюнет, чьим заплетенным в косу волосам позавидовали бы многие девушки. Родственное сходство прослеживалось — но определенно не близкая. Иная, более тяжелая линия подбородка, раскосые глаза. У Арона Ронша черты чуть правильнее. На то и белая кость, лорд. Или же все-таки сын. Сойдет ли за сельфа? Проректор не отказался бы проучить любителя волочиться за женщинами против их воли. Нурман промолчал. Каким наивным нужно быть, чтобы надеяться получить ответ? Его лучше обрушить на голову ненужного свидетеля. Тёмный оборотень тоже оказался ловким и в прыжке, сделав сальто, попытался достать проректор ножом. Грубо, но эффективно. Только некроманта кормит реакция. Вывернув сопернику запястье, лорд Шал повалил оборотня на пол и откинул ногой нож в дальний угол. Тёмный не собирался так просто сдаваться и едва не проклял. Чёрное облачко развеял удар кулаком в челюсть. Ситуация складывалась патовая. Оборотень запомнил вора. Значит, этой же ночью надлежало ждать гостей. Лучший свидетель — мёртвый свидетель. Только, несмотря на специализацию, Норман не замечал за собой жажды крови. Зато в противнике ее оказалось в избытке. Лорд Шал недооценил его, за что и поплатился. Голова болела, перед глазами расплывались радужные круги. Темный знатно приложил соперника абортик в ванной. Победоносно скалясь, он наступил поверженному ворогу на грудь и достал амулет связи. Норман понимал, с кем собирался связаться оборотень, и дернулся. «Крепкая ловчая сеть. Как же без нее? Только в плетении заклинания существуют слабые звенья. Нужно лишь найти». Лорд Шалл сосредоточился, пытаясь уловить разрывы в потоках энергии. «Ну же, он ведь сам учил адептов укреплять сеть. Так почему возится? Не может найти прорехи?» «Доброй ночи, милорд». Тюмный тем временем связался с Аруном Роншем. «Как вы и предполагали, у нас гости!» Норман проклинал себя. «Так и ловушка!» «Но как? Как они узнали о его появлении?» «Лорд Шал проверил. В номере нет следящей магии». «Кристалл!» «Вот зачем ворох одежды на полу!» «Для маскировки!» но не оборотня, а специально ограненного, наполненного магией куска горного хрусталя. Попался, как адепт-первокурсник. Злость придала сил. Сеть лопнула, не выдержав мощи воздействия. Норман выбил из рук брюнета амулет и, не мучаясь угрозениями совести, материализовал магический жезл. Всего одна вспышка, и оборотень с Тихинстоном сполз на пол. «Нежить всегда добивают!» — мрачно пробормотал проректор и воспользовался жезлом, как некогда лорд Тиониш вогнал в сердце наподобие меча. Темный оборотни к обитателям кладбищ безусловно не относились, но лучший результат всегда дает сочетание магии и прямого физического воздействия. Позаботившись об амулете связи, Норман задумался — Разум подсказывал избавиться от тела. Сказано — сделано. Отойдя на безопасное расстояние, лорд Шал наблюдал за тем, как огонь пожирает останки темного. Как некромант он позаботился и о его душе, отрубил привязку к телу. В академии Норман проведет ритуал и дарует нематериальной оболочке врага вечный покой, заодно исключит возможность допроса. В закрытой империи тоже есть некроманты, а Рон-Ронж несомненно прибегнет к их услугам. Спустив пепел в трубу, лорд Шал вымыл руки и ополоснул лицо. Тяжелый выдался денек, и, кажется, Норман обзавелся кровным врагом, хотя вдруг пронесет. Могут же у главы клана найтись важные дела, и он отсрочит появление на сцене хотя бы на пару минут» тщательно уничтожив следы преступления, прихватив испорченный амулет связи, проректор вернулся в комнату и ногой разрушил пирамиду из одежды. Он полагался на чудо, что кристалл выпадет, найдется до того, как явится Арон. И ведь действительно вывалился, покатился по полу. Норман и сам не знал, как извернулся поймать его, одновременно строя арку портала. Торопился он не случайно. Воздух подозрительно потрескивал, как случается перед открытием телепорта. Оставалось надеяться, что со спины никто не признает лорда Шалла под иллюзией в нелепом костюме, потому как Арон Ронж прекрасно сумел ее разглядеть. Даже наградил парочкой неприятных ожогов. «Ничего, в лазарете вылечат. Главное, ушел», — успел захлопнуть портал. Дико ныл затылок, спину нарывало до костей. Проректор тяжело вывалился на заснеженную дорожку парка. Определенно, Рон чуть сбил координаты, потому как Норман рассчитывал очутиться не в сугробе. Лорд Шал поднялся на колени, затем, чуть пошатываясь, встал. Голова предательски кружилась, и, убедившись, что вокруг неживой души, Мертвые по известным причинам промолчат. Он тихо застонал. Хорошо адепты не видят. Норман ни одно поколение учил терпеть, а тут сам раскис. Некромант обязан стойко сносить любые удары. И проректор сносил. Капал на тело горячим воском, резал кожу. Только вот теперь он не проводил ритуал и не стоял перед желторутыми магами смерти. «Не заслуживаешь ты упокоения!» — прошипел Норман. Кого из двух темных он имел в виду, лорд Шал не уточнил. «Похоже, все серьезнее, чем я думал», — мрачно пробормотал пострадавший и, сориентировавшись, побрел к лазарету. Браслет на месте. Норман проверил. Не вывалился. Кристалл тоже. Раз так, пострадал не напрасно. Приемном покое поджидала сюрприз. На полу, обложившись всеми возможными источниками света, устроилась старья и сосредоточенно писала углем прямо на половицах. Хмурясь она то стирала, то меняла отдельные символы, а то и строчки. Приглядевшись, проректор понял. Проклятие! Рядом небрежно валялись фолианты из запретного хранилища. Брови лорда Шалла сошлись на переносице. Выносить книги из хранилища категорически не разрешалось. Как только духи-охранники пропустили. Мало того, Тарья притащила гримуар. Зубастый Том рвался с магической привязи, щелкал латунной застежкой, пугая дежурную целительницу. С ногами забравшись на стул, она жалась к стене, Круглые глаза, не мигая, следили за прыжками фолианта. Человек. По виду третий или четвертый курс. Россыпь веснушек по щекам, курносый нос и абсолютно белая кожа. Проректор догадывался не от природы, а от страха. «Послушайте вы!» Он всем корпусом развернулся к тарье и навис над ней тенью, мешая работе. «Отойдите, пожалуйста!» Не поднимая глаз, пробурчала оборотница. Закусив щеку, она подманила магический шар и азартно продолжила строить схему. «Госпожа Снев!» — рявкнул Норман, теряя терпение. «Нет, что она себе позволяет?» Даже боль временно отступила, сметенная праведным возмущением. «Тарья не девчонка, должна соображать!» Так нет, нарушает устав, подвергает опасности адептов, не слушает начальства. Да и гримуар, он легко мог откусить ей руку. Лорд Шал узнал его. Сборник магии природных жидкостей и клановых заклятий. Такой нужно брать только в плотных перчатках, тщательно обездвижив. Темные заботились о своих тайнах. В свое время захватившим книгу магам пришлось изрядно попотеть, чтобы ее укротить. Оборотница ухом не повела. «Госпожа Снев, потрудитесь отвлечься!» Ледяным тоном отчеканил Норман и украдкой потер затылок. Тот тут же отозвался тупой болью. «Вам вредно кричать, милорд!» — нагло ответила фиктивная жена. Ей не на что жаловаться, лорд Шал не афишировал брак, называл девичьей фамилией, к которой она, судя по всему, отношения не имела. Надо бы устроить допрос с пристрастием. Тарья закончила и легко поднялась с пола. Отряхнув юбку, она обошла вокруг недвижного, излучавшего февральскую стужу проректора и сочувственно охнула. Какие нотации, милорд? Нет. «Я чувствовала кровь и запах паленой плоти, но чтобы так плохо!» «Не заговаривайте мне зубы!» Норман мотнул головой и тут же пожалел об этом. Он с трудом сдержал стон и покачнулся. Тарья тут же подставила плечо и поволокла мужа в смотровую. Опешивший проректор не сопротивлялся. «Арина, осмотрите его, пожалуйста!» Деловито распорядилась оборотница, усадив лорда Шалла на стул и укоризненно шепнула. А кто-то вчера плел о верности. Сразу две девицы сомнительного поведения. Оцепенение, вызванное стремительностью фиктивной жены, спало, и Норман выпустил гнев наружу. Вели в целительнице обождать, благо та так и не встала, опасаясь гримуара. Он уже привычно обезопасил смотровую от прослушивания и встал. Тарья ойкнула. Хватка у лорда Шала оказалась железной. Синяки останутся. «Значит, жена!» — прошипел Норман, склонившись к самому ее лицу. «Пойти и сказать всем?» Оборотница замотала головой. «А что так?» Голос проректора сочился ядом. И об иллюзии, и о проблемах с темными, а потом вышвырнуть из Академии, потому как от тебя одни беды. По твоей милости, градус разговора постепенно повышался. Меня вызывали в министерство. По твоей милости мне грозят ревизия и аудиторская проверка. Ах да, прошипел Норман, отпустив Тарью. «Как я забыл! Всего лишь едва не убили и наградили врагом среди темных. Все ради вот этого!» Он в сердцах кинул браслет на пол. Тот жалобно зазвенел и покатился к ножке стула. Тарья не спешила его подобрать. Напряженная как струна, она пристально наблюдала за проректором, гадая во что выльется приступ ярости. Не стоит поддразнивать Нормана. Он прав. Они не женаты. Только на бумаге. Никакой ревности Тарья не испытывала. Разве только посоветовала бы супругу выбирать иных женщин? Так нет. Устроила месть. Вот и получила. «Завтра же разведусь!» — пообещал проректор и устало махнул рукой. «Хватит! Надоело!» Пусть ректор ищет нового дурака, согласного сдохнуть за хранительницу. Я как-нибудь обойдусь без столь редкого вида. Я виновата. Норман заморгал. Она стояла, потупив глаза и извинялась. Тарья, которая всегда огрызалась? Только вот за что? Оказалась за книги. Я все крутила, проклятие. И, наконец, поняла, в чем там фокус. Искоса посматривая на лорда Шала, оборотница решилась поднять браслет. «Если захотите выслушать, завтра расскажу. А теперь давайте позовем целительницу. Она вам действительно нужна». Мягкий голос обволакивал, струился медовыми реками. Только проректор привык к умильным речам. Адептки обычно пытались обаять декана, надеясь сдать сессию без проблем. Однако Норман не поддался. «Не подлизывайся!» «Даже не думала», — фыркнула Тарья. «Тогда ступай к ректору и сообщи ему чудесное известие о поиске нового мужа. С меня хватит, Тарья. Характеристику подпишу. Подожду, пока найдешь новое место». Оборотница вздрогнула. «Как?» Он не шутил? «Да нет, все ранение. Какие здравые мысли придут в разбитую голову?» «Вы не способны на предательство, милорд». Она смотрела ему в глаза прямо, серьезно, и снова говорила «вы», чтобы придать вес словам. «Ужели?» — коротко рассмеялся Норман и так и сел. Ноги не держали. Только откинуться на спинку не мог иначе взвыл бы от боли. «Я ведь шал...» «Прошу вас...» Аргументы закончились. Тарья не может его заставить, да и не станет. В конце концов, лучше одной бегать от Ронша, чем терпеть обиды. Напрасно она надеялась на перемены. Проректор остался прежним, упертым волком, верным своим принципам. «Тебя...» не думая, поправил лорд Шал и сдался. «Зови дежурную целительницу». «Взамен», — мстительно добавил он, — «расскажешь всю историю. И о проклятии тоже». Оборотница кивнула и скрылась за дверью. Норман убрал чары и прикрыл глаза. Послышалось журчание воды, и на затылок легла холодная тряпка. Только вот держала ее не целительница, Лорд Шалл распахнул глаза и с немым вопросом глянул на нотарию. «Целительница сбежала», — объяснила она и вновь намочила тряпку в порозовевшей воде. «Как я перенесла гримуар?» «Так сразу». «Она точно диплом не получит». Осуждающе цокнула языком оборотница и смыла очередной сгусток крови. «Какой целитель из трусихи?» «Ничего, я все сделаю». Считая искуплю вину, значит, она так и есть язвительно поддел лорд Шал. Он не шевелился, хотя испытывал не самые приятные ощущения. Тарья тяжко вздохнула. Есть, тебя не должны из-за меня убить. Это неправильно. Приятно слышать к слову, прищурился проректор. Каким образом ты тут оказалась с книгами? Будто ждала. Не будто. Тарья поправила падавшие на лоб волосы и снова намочила тряпку. Я знала, чем ты занимаешься. Норман удивленно приподнял бровь, требуя объяснений. Способности хранителей, обтекаемо объяснила оборотница. Но под напором фиктивного мужа призналась. Вода. Пошла в библиотеку. Налила в чашку воды и периодически проверяла, как у тебя дела. Потом забралась в запретное хранилище, раздобыла недостающие книги, перенесла к себе. «Ты так спокойно говоришь о нарушении устава!» С едва заметным сарказмом прокомментировал Норман. «То есть против слежки не возражаешь?» Тарья отжала тряпку и приказала. «Наклонись». Пальцы зарылись в короткие светлые волосы, оголяя кожу. Лорд Шалт прикусил губу и прошипел. «Нет, это не слежка!» «Хоть что-то тебе нравится», — едко заметила оборотница. «Между прочим, я схему на середине бросила, когда увидела тебя на карнизе. Сидела и смотрела». «Эм, Тарья, ты волновалась?» — удивленно протянул Норман. Жена фыркнула. Не все же орут на ближнего и желают ему смерти от рук темных. Естественно, да. Устроилась с тазом на полу, следила за поединком, затем перебралась в лазарет. Ну, и ты вскоре объявился. Ошибка в портале? Слишком долго. На перемещение нужно максимум пару минут. И то с дальнего расстояния. А я успела закончить выкладку, чтобы зря время не терять. Лорд Шаллес сдержал рвавшееся с губ крепкое словцо. «Долго ей! Сама бы в сугробе повалялась!» Теперь он дивился, как вообще дошел. Спину нарывало, словно кожу содрали мертвецы. В голове гудели колокола. На время в смотровой воцарилось молчание. Оборотница аккуратно смыла всю кровь и, убедившись в несерьезности ранения, перевязала фиктивному мужу голову. Затем, чуть помедлив, покусывая губы от волнения, начала его раздевать. Норман наблюдал за ее робкими движениями, неловкими попытками совладать с пуговицами, с торжествующей улыбкой. Но затем сжалился, снял одежду сам, иначе бы тарья до утра не управилась. Заминка вышла с рубашкой — Казалось, на спине она намертво спаялась с кожей. Оборотнице пришлось пинцетом убирать обуглившиеся кусочки ткани. «Справишься!» Лорд Шалл в сомнении покосился на молодую женщину. Она кивнула и потянулась за баночкой с мазью. Заранее заготовленная корпия лежала рядом на столе. Тарья видела глубокие ожоги, а не полуобнаженного мужчину. Напрасно Норман переживал. Она не настолько стыдлива. Проректор вскоре в этом убедился. Он шумно цедил воздух сквозь зубы, пока оборотница, закатав рукава, деловито колдовала над его спиной. В прямом и в переносном смысле. О, с какой бы радостью лорд Шал променял бы самого настоящего палача с фальшивыми черными волосами на пансионерку, боящуюся взять кавалера за руку. Увы, Тарья смущаться не собиралась. Пришлось собрать всю волю в кулак, чтобы не показать постыдной слабости. Данная конкретная оборотница стонов от него не дождется. Правда, для уверенности в собственных силах пришлось закусить полы жилета, благо тот лежал рядом. Как же больно! Особенно без полноценной лечебной магии. Целительница бы заморозила ощущения ья не умела спасибо с остальным справлялась тихо потерпи еще немного проворковала оборотница совсем чуть чуть прохладная ладонь неожиданно нежно коснулась щеки от удивления лорд шал даже жилет выпустил и хрипло поинтересовался э, -э а что это было ласка ничуть не смутилась старья «Странно, болело уже меньше. Пекло, да, но спина, по ощущениям, больше не напоминала открытую рану». «Зачем?» — проректор окончательно запутался. «Чтобы успокоить», — пожала плечами оборотница и пожаловалась. «Бриться нужно тщательнее. Щетина». «Вообще-то там накладная борода и... к ядаш!» — спохватился Норман. «Да какая тебе вообще разница?» «Вдруг целовать придется. Не хочу оцарапаться». Похоже, Тарья решила в конец озадачить фиктивного мужа. Он с трудом удержался от напрашивающегося вопроса «Зачем?». Хмыкнул и заверил, что не потребует подобных жертв. Целовать она его собралась. Начнет губами торкаться, как слепой котенок» а потом сплюнет. Благодарю покорно. Потребуется — сам быстро чмокнет. «Готово!» — с гордостью сообщила Тарья и вытерла руки об остатке Корпии. Бросив взгляд на Нормана, оборотница хихикнула. Теперь он напоминал одного из своих подопечных. Весь забинтованный, в одежде сомнительной чистоты, точно из учебной аудитории некромантов. Лорд Шал предпочел не выяснять, что именно ее рассмешило. Он слишком устал. Норман покосился на одежду, на кучу лохмутев на полу, некогда добротную рубашку, и вздохнул. Хотя бы нелюбимый жилет и новое кашемировое пальто, потому как вещи однозначно на свалку. Арон Рунж постарался. Спасибо, зима, надето много, а то бы прожгло до костей. «Двигаться можешь?» — заботливо спросила Тарья и выбросила грязную корпю в мусорное ведро. Туда же полетели остальные вещи. Лорд Шал проводил их отсутствующим взглядом. Оборотень, как-никак, не замерзнет. Молиться же, хоть и адептка, замужняя дама, не смутит. Ректор тоже вряд ли приревнует, хотя, помнится, прежде мелькали подозрения». Пришлось их развеять. Заверить, что дальше приятельских отношения не зашли. Даже в дружбу не превратились. «Подожди». Не дождавшись ответа, Тарья направилась к двери. «В шкафчике наверняка найдется обезболивающее. Нужно было сразу дать. Но уж больно спина напугала». «Что? Действительно страшно?» заинтересовался Норман. «Не то слово». Живо откликнулась оборотница. Кости видела. Кьядаш! Тьма и бездна! Так вот почему от боли едва ли не слезы на глаза наворачивались. Лорд Шалла осторожно свел лопатки и прикусил язык. Нет уж лучше, будто просто нож не глубоко всадили. Но иголки пронзают тело при каждом резком движении. Зато в состоянии покоя терпимо. «Завтра схожу к госпоже Лаурель», — подумал проректор. «Пусть главная целительница Академии посмотрит, применит знаменитую эльфийскую магию, как-никак лорду Шаулу не в кресле сидеть, а по могилам прыгать, адептов за уши таскать и пресекать разного рода нарушения». Покусывая губы, Тарья опустила голову. «Прости, я хотела защиты» но не думала, что Рунша откроет на тебя охоту». «Это не охота. Ты бы тоже попыталась убить вора», — возразил лорд Шал. Он встал, и Тарья попятилась. Взгляд прикован к доскам, кончики ушей розовеют. «Где же такой тепличный цветок вырастили?» вздохнул Норман, угадав причину ее смущения. «Как проректору грубить и проклятиями грозить?» так ты первая. А как мужчина без рубашки, так сразу в косты. Устав не запрещает и аморальным не считает. Оборотница подняла голову, но упорно избегала смотреть ниже шеи. Тарья! Лорда Шалла беспокоила столь странная в ее возрасте стыдливость. Право слово! Не в первый раз же! В первый раз! Громче, чем хотелось бы, огрызнулась молодая женщина. В академии, тем более в мрехе, мужчины ходили одетыми и с неприличными подначками не приставали. Сейчас найду что-нибудь, принесу. Не надо, остановил ее Норман. Я к ректору, у него разживусь. Полагаю, тебе лучше пойти со мной. Лорда Тиониша тоже заинтересует проклятие, пусть послушает. «За какое время выкладки с пола скопируешь?» Он ощущал робкий взгляд Тарья, как она воровато осматривает плечи, грудь, живот и характерно прикусывает губу. Волнуется. Только волнение вовсе не чувственного характера. Оборотница действительно боялась обнаженного и полуобнаженного мужского тела. Теперь лорд Шалл вспомнил, Когда Тарья ворвалась в среди ночи, тоже прожгла дыру в стене. Ничего постыдного! Он решил успокоить ее и слабо улыбнулся, когда застигнутая врасплох молодая женщина вздрогнула и перевела взгляд на стол. Только в голове, Тарья. Возможно, неохотно согласилась она. Оборотница не собиралась обсуждать с Норманом свои жизненные ориентиры и взгляды на мораль. Засмеет и начнет попрекать, мол, в ее годы неприлично, давно пора любовника завести, не то что спокойно на противоположный пол реагировать. Сменив тему, Тарья заверила, что ничего перерисовывать не нужно. «А тебе бы лучше поспать». Регенерация лучше всего происходит во сне. Не удержалась она от совета. В лазарете наверняка найдется койка. «Ого! и гробик, мрачно пошутил лорд Шал. «Увы, уступаю место хилым адептам!» «К ректору Тарья!» — жестко добавил он. Оборотница мгновенно замкнулась. Застенчивость как рукой сняло. Тарья смотрела прямо из-под лобья. Руки сложены на груди, глаза чуть прищурены. «Я уже извинилась, поблагодарила за помощь. Ты озвучила желание развестись, так что к ректору идти не обязательно». Она говорила о воздухе, будто снежинки кружились. «Надеюсь, как лорд, ты уничтожишь кристалл и не расскажешь никому о моем истинном облике». «Безусловно», — выдохнул Норман. Его глаза могли соперничать по холоду с тоном собеседницы. «Только вот развода ты не получишь!» Сама напомнила. «Я лорд, а аристократы не бросают женщин в беде!» «Сделай исключение!» — заскрежетала зубами Тарья. «Да отстанет он от нее!» «Сама виновата!» Не выяснила, где трудится племянник Эллы Шал, доверилась слепому случаю, «Теперь пожинает плоды». «А то что?» — прищурился Норман. «Проклянешь?» Тарья посчитала, что отвечать ниже ее достоинства. Развернулась и ушла. Даже дверью не хлопнула, чтобы не давать очередного повода для выговоров. «Стоять!» — полетел следом рык лорда Шалла. Оборотница и не подумала остановиться. Она присела на корточке в приемном покое, окинула беглым взглядом записи, запоминая, и стерла их одним движением, не касаясь пола. Таре потянулась к книгам, чтобы собрать их в стопку, когда шее коснулось нечто холодное. Молодая женщина шумно вздохнула. Похоже, запах Нормана Шалла станет ее вечным кошмаром. «Ты всем подчиненным жезлом угрожаешь», — не оборачиваясь, осведомилась она. «Только когда они не дружат с головой!» Проректор убрал магическое оружие и поискал глазами гримуар. Тарья запихнула его под стол, только вот привязала плохо, и зубастая книга вырвалась на свободу, грозя безнадежно испортить лазарет. «Назад!» Лорд Шалл ухватил оборотницу за плечи и оттолкнул к противоположной стене. Спина и затылок мгновенно отреагировали острой болью. Но позволить даме укращать гримуар? Нет, такого самолюбия проректора бы не вынесло. Раненый маг умений не теряет, что Норман блестяще продемонстрировал. Едва взбешенный фолиант выбрался из-под стола и, подпрыгивая, прицелился в лорду в ногу, как тот одним пасом и быстрым кардо превратил гримуар в набор обычных прошитых страниц. «Но выговор в личное дело занесом, предупредил проректор. Тарья подозрительно молчала. Норман спиной ощущал ее беспокойный взгляд. «Что еще?» — обернувшись, буркнул лорд Шал. — Я иду к ректору одна. Ты спать. Не только проректор умел говорить менторским тоном. Как-никак Тарья преподавала в заведении госпожи Эль, где во голову угла ставили строжайшую дисциплину и полное подчинение. Возражения не принимаются. Повязки набухли от крови. Теперь коротко о проклятии. А Рон-Ронж спрятал его на двери под маскирующими чарами. «Оно активировалось от моего прикосновения и подействовало с задержкой». «Тетка дала волосы», — догадался Норман. «Невесте часто отрезали прядь и дарили жениху, чтобы связать одной нитью две судьбы, вплестись в память. И вот как теперь отозвалась древняя традиция». К счастью, лорд Ронж не умел находить беглеца по волосам тобы или умел. Слишком быстро Арон оказался в Ротане, даже если по пути ему попалась болтливая русалка.